В среду Сергей не позвонил и не пришел. Весь день на работе Катя занималась аутотренингом. Так лучше, так лучше, внушала она себе. Все разрешилось само собой. Со временем она его забудет, но стоило ей только вспомнить о поцелуе, как вся защита рушилась. Усугубляла горе еще и мысль, что это был поцелуй жалости. Катя испытала настоящее унижение, проанализировав события того вечера. Она поняла, что он догадался обо всем, прочел любовь в ее глазах и поцелуй явился утешительным призом для глупой Кати. На вопросы педагогов и учеников Катя отвечала не в попад, пока те не догадались, что с ней что-то происходит, и не перестали приставать. Одним словом, когда непозволительно длинный рабочий день закончился, Катя с такой радостью покинула стены учебного заведения, как никогда до этого». По дороге домой она никуда не заворачивала, проигнорировав даже тот факт, что у нее закончился хлеб. Все равно кусок в горло не полезет, а сухари сушить вроде ни к чему. Придя домой, Катя сразу же завалилась в постель, решив проспать до следующего утра, чтобы ни о чем не думать. Но ее желанию не суждено было осуществиться, так как около восьми часов нагрянула Дина, делая Катину унылость шумной. Новый год он не ждет, он у самого порога. Пять минут пробегут, их осталось так и немного. Милый друг, поспеши, зря терять минут, не надо, что не сказано, скажи, не откладывая на год. Пела Дина хорошо поставленным голосом, пока Катя умывала заспанное лицо. Ее подруга ни на грамм не испытывала угрызений совести, что нарушила оздоровительный сон Кати. У Дины, как всегда, настроение зашкаливало, и эмоции били через край. За пять минут, что Катя пробыла в ванной, она успела побывать везде, и на кухне ставя чайники, в комнате поправляя игрушки на елке, и даже в ванную заглянула, чтобы поторопить подругу. — Колобкова, я все-таки решила еще раз спросить, не желаешь ли ты встречать Новый год со мной? Дина развела кофе в чашках и поставила их на стол. По-хозяйски открыла холодильник и достала конфеты. Заметить, что у Кати плохое настроение, она была не в состоянии. денин темперамент, существенно отличающийся от Катиного, никогда не находил точки соприкосновения с ним. Она просто не понимала, как настроение может быть плохим, ведь с ней такого не случалось. Катя завидовала подруге по-доброму. Из всех ее многочисленных малознакомых людей самому близкому человеку повезло родиться таким жизнерадостным. «Нет, Дин, не желаю». Катя вцепилась в горячую чашку, пытаясь согреться. Ее колотил озноб, то ли от недомогания, то ли со сна. «Очень жаль!» — веселый тон Дины никак не соответствовал тому, что она говорила. «Мне будет тебя не хватать. Впрочем, как всегда. Каждый год одно и то же. Я зову ее, а она отказывается». «Не думаю, что ты будешь скучать без меня», — буркнул Катя, втягивая в себя горячий кофе. «Там, наверное, соберется человек сто народу». А знакома ты всего с половиной, так что будет чем заняться. Катя ругала себя за сарказм, который не могла скрыть, и успокаивала тем, что Дина ничего не замечает. «Зря ты так, Колобкова. Я по тебе все время скучаю. А знаешь почему? Потому что я такая смирная, и возле меня ты отдыхаешь душой». «Не угадала. Потому что я тебя люблю», Дина перегнулась через стол и звонко чмокнула Катю в щеку. Кате стало еще больше стыдно. Дину она тоже любила, а вела себя сейчас просто недостойно. «Дин, может, ты придешь ко мне первого?» Попыталась загладить вину Катя. «Не могу, котенок!» Очень редко Дина называла Катю уменьшительно-ласкательной производной от имени. «Я поэтому сегодня и пришла, что увидимся мы теперь с тобой только 10 января». «Как десятого?» – эта новость по-настоящему удивила Катю и сильно расстроила, потому что впереди были новогодние каникулы, и Кате, как выяснилось только что, придется провести их в гордом одиночестве, не считая похода к маме 2 января, как она делала из года в год. «Да», – Дина притворно вздохнула, – «завтра у меня целая куча дел, послезавтра сама понимаешь, а первого мы с Петро уезжаем на Канары». Прилетим обратно только десятого, и я сразу прибегу к тебе с кучей подарков. Петро — это новый Динин хахаль. Катя его ни разу не видела. Впрочем, она почти никого из Дининых хахалей не видела, за исключением двух-трех. Не нужны мне твои подарки. Лучше сама возвращайся. Катя стала очень грустно Как не нужны? — картина удивилась Дина. — А я тебе как раз один принесла. Катя понадеялась, что это не что-то заоблачно дорогое. Несколько раз у них с Диной случались ссоры из-за того, когда та пыталась ей подарить машину и даже предлагала улучшить квартирные условия. — Раз сотик тебе подарили детишки и их родители, то я придумала кое-что другое. Дина хитро улыбалась. Она вскочила и побежала в коридор, вернулась на кухню с небольшим свертком и торжественно протянула его Кате. — Это тебе с наступающим Новым годом. — И что же там? — Катя повертела сверток, разглядывая красивую новогоднюю упаковку. «Посмотри, мне интересна твоя реакция!» Жалко было нарушать целостность и разворачивать такую красоту. Но Катя знала, если она сама не развернет, то за дело примется Дина с вандализмическим рвением. хотя аккуратно отклеила скотч и развернула упаковочную бумагу. Внутри была небольшая коробочка. Катя сразу поняла, что это. Несколько лет назад Дина привозила ей из Турции духи. Тогда Катя влюбилась в аромат. А когда они у нее закончились, и она решила купить себе еще, оказалось, что продукция этой фирмы на российском рынке не представлена и вряд ли будет представлена когда-нибудь. всех пор Катя даже подзабыла, как они великолепно пахнут. «Где ты их взяла?» Катя отвинтила стеклянную крышечку на притирке и робко вдохнула восхитительный аромат. Их же у нас нигде не продают. — У сильного мира сего свои источники! — Дина с довольной улыбкой взирала на подругу. — Рада, что сумела угодить. — Спасибо, Дин! — Катя почувствовала, как немного оттаяла. — У меня тоже есть для тебя подарок. Она долго мучилась, придумывая, что можно подарить Дине, у которой все есть, и решила связать ей варежки. Не просто варежки, а эксклюзив. Она собрала всю шерсть, которая была у нее дома, купила еще несколько мотков сочных оттенков, и из всех этих цветов соорудила нечто абстрактное и очень яркое. «Какая прелесть!» – глаза Дины загорелись восторгом от вида пестреющей красоты. «Да это же настоящее произведение искусства! Авангардное полотно!» «Носи на здоровье и не теряй!» «Эти не потеряю!» Надо сказать, что перчатки Дина теряла с завидным постоянством. Она покупала себе дорогущие и шелковистые на ощупь кожи и умудрялась потерять одну из пары на следующий же день. «Слушай, я тут подумала...» Лицо Дины стало непривычно серьезным. «В общем, ты прости меня за прессинг, что заставила подписать это глупое паре. Да еще и названивала тебе каждый день и напоминала о нем, зная, как отравляю жизнь. Я подумала, ну его нафиг, не ходи ты никуда». «Ладно, а принц-то и когда-нибудь сам найдется. Не старуха же?» «Ну уж нет», — решила Катя. «После таких слов подруги она точно пойдет в этот чертов центр и снимет какого-нибудь мужика. А если не пойдет, то может смело распрощаться с остатками уважения к себе». Особенно после слов о принце, которого, в чем Катя была абсолютно уверена, никогда не встретит по той простой причине, что встретила уже, но их жизненные пути проходили параллельно, нигде не пересекаясь. Накануне 31-го уроки в школе сократили. После уроков директор собрал весь педагогический состав в актовом зале, душевно поздравил с наступающим Новым годом и распустил на каникулы. Катя на настроение даже отдаленно не смахивала на предпраздничное. Она еще никогда до такой степени не хотела, чтобы не наступал Новый год. Вернее, даже не сам Новый год, а день, считающийся последним в уходящем году. последний раз Катя чувствовала себя так накануне защиты диплома, За день до этого ответственного мероприятия она потеряла аппетит и не могла заставить себя подумать о чем-нибудь другом, постоянно репетируя вступительное слово и обыгрывая варианты ответов на различные вопросы, которые могут быть заданы ей членами комиссии. Только тогда у нее уже была положительная оценка рецензента и пятерка на предзащите. Сейчас было сложнее в том плане, что она даже примерно не знала, как будут развиваться завтрашние события и можно ли к ним как-то подготовиться. В попытке отвлечься от грустных мыслей Катя затеяла генеральную уборку в квартире с мытьем дверей и шкафчиков, чистой сантехники и выбиванием дорожек на морозном воздухе. Она трудилась пять часов подряд, и к восьми вечера квартира ее блестела и была полностью готова к встрече Нового года. Чего нельзя было сказать о Кате? Ее душевный настрой пришел в еще больший упадок, заставляя удариться в такую крайность, как лепка пельменей. И все было нормально, пока Катя крутила фарш и замешивала тесто. Но как только очередь дошла до непосредственно лепки, руки, занятые монотонным процессом, освободили место мыслям о завтрашнем походе в гипермаркет «Жемчужина». Крайне измученная морально и физически около двенадцати часов, Катя добралась до постели и провалилась в спасительный сон, не забыв завести будильник на семь утра. Вот и настал он. Самый дикий день – Катиной размеренной жизни, которая и принесет ей позор и разочарование, в чем она была абсолютно уверена. Когда она проснулась от звонка будильника, первая мысль была залезть головой под одеяло и не вылезать оттуда до самого вечера. Обругав себя за малодушие, Катя встала с постели и поплелась в ванную, где долго таращилась на сонно испуганное отражение в зеркале. Далее следовал не менее мучительный процесс вливания в себя кофе и прожёвывания бутерброда, чтобы избежать обморока от волнения в купе с голодом. Для Кати было очень важно не опоздать, так как опаздывать она в принципе не любила, тем более если речь шла о деле чести. Каким Катя считала сегодняшний поход в гипермаркет? Она и сама не понимала, что пытается доказать себе этим поступком. Одно она знала точно идти нужно. В половине десятого она вышла из дома, а ровно в десять входила в современное стеклянное здание под названием «Жемчужина». Как она и предполагала, 31 декабря с самого утра народу в центре было очень много. Кто-то пришел сюда явно по делу и очень спешил. Были и такие, что решили скоротать таким образом этот день, бродя среди роскоши и изобилия, настраиваясь на праздничный лад. Катя позавидовала первым посочувствовала вторым. На месте скучающих она бы предпочла сидеть дома, смотреть телевизор и спокойно ждать наступления нового года совсем тем новым, что он собой несет. Как ни странно, чувствовала она себя намного лучше, чем накануне вечером. Когда наступил момент действовать, она резко успокоилась и решила, будь что будет. В конце концов, за просмотр денег не берут. Походит она, посмотрит и, если почувствует, что совсем не может, уйдет домой. Настроив себя таким образом, Катя решительно направилась в продовольственный магазин, как и было запланировано ранее. Оказавшись там, она сразу же загрустила, вспомнив совместный поход сюда с Сергеем и чем он для нее закончился. Уже два дня, как он не звонит, и ей, наверное, не позвонит больше никогда. Она даже не знала, какого числа в январе он планирует уезжать, так как спросить об этом не удосужилась. Так как спросить об этом не удосужилась. А о чем она вообще его спрашивала? Ни о чем. Катя только сейчас сообразила, что их общение носило странный характер. Особенно странным это выглядело с ее стороны. Такое впечатление, что ей достаточно было одного его присутствия рядом, все остальное отходило на задний план. Но так оно и было. Ей очень удобно было с ним рядом. Не считая первых двух встреч, все остальное время она наслаждалась его обществом, впитывая его в себя, словно запасаясь энергией на всю оставшуюся жизнь. Только зря все было, потому что стоило ему исчезнуть из ее жизни, как она почувствовала еще более пугающую пустоту, чем было до его появления. Катя попыталась прогнать грустные мысли и сосредоточиться на задании. Она начала разглядывать мужчин, подходящих ей по возрасту. Возрастную планку она наметила до 40 лет, рассудив, что если объект будет старше, то, соответственно, общего у них будет меньше. Естественно, категорию «сильно молодых» она тоже отмела, так как не считала их интересными для себя. Довольно быстро один из мужчин привлек ее внимание. Не красавец, но достаточно привлекательный. Он стоял возле длинного ряда холодильников и, по всей видимости, выбирал рыбу. Кате импонировало в нем все. Аккуратно подстриженные светлорусые волосы, правильные черты лица... Даже то, как он щурил глаза, рассматривая надписи на этикетках, показалось ей симпатичным. Добавить к этому спортивное телосложение и рост выше среднего, картинка получалась законченная. Пооглядывавшись по сторонам и убедившись, что рядом нет жены или еще какой-нибудь представительницы противоположного пола, пришедшей в магазин с объектом наблюдения, Катя решительно двинулась в его сторону. Когда оставалось всего несколько шагов, она вынуждена была тормознуть, заметив, как мужчина подозвал к себе девушку-работницу магазина. Катя наклонилась над замороженными полуфабрикатами, делая вид, что выбирает котлеты, и могла слышать все, что говорил мужчина. Впрочем, хватило и пары слов. Как только Катя услышала шепеляву-писклявый голос обладателя привлекательной внешности, так сразу уровень ее заинтересованности в нем упал до нуля. Матушка-природа была в игривом настроении, создавая этого индивида. Она решила, что в человеке не может быть все прекрасно, и в нагрузку дала ему припротивнейший голос. Пришлось начинать все сначала. С первой неудачей боевой задор резко снизился. Катина уверенность, что дело того стоит, дала трещину. Она украдкой вглядывалась в лица мужчин, решая, кто ей понравится следующим. Возле колбасного отдела она заметила второго. Правда, показался он ей немного странноватым. Вернее, странновато он был одет. Мохнатая шапка-ушанка слабо сочеталась с короткой спортивной курткой. Зато ей понравилось его лицо, улыбка с ямочками на щеках и то, как он общался с продавщицей, сдабривая речь шутками и прибаутками. — С таким не заскучаешь, — решил Гатя, и вдоль стеллажа со специями стала перемещаться в сторону колбасы. В нового претендента говорила и то, что настоящий мужчина не должен быть равнодушен к мясу. Решив придать знакомству окраску случайности, Катя встала в небольшую очередь за колбасой. Очередь двигалась быстро, так как за прилавком работали две бойкие девушки в колпаках Санта-Клауса. Они через одного обслуживали покупателей, и очередь мужчины и Катина подошла почти одновременно. Ничего не придумав лучше, Катя воскликнула. ой а я хотела именно тот кусочек». Заметив, как одна из девушек достала из витрины холодильника полпалки вареной колбасы, чтобы взвесить мужчине. Девушка растерялась на мгновение, решая, что делать с колбасой, а потом весело ответила Кате. «У нас этой колбасы много! Отрежем вам такой же!» «Нет, я хочу именно этот!» Сама не зная зачем, Катя обиженно надула губы. Где только научилась этому, недоумевала она. «Ну, если молодой человек не против, уступите его вам!» Продавщица задорно улыбнулась мужчине. «Еще чего!» Весь задор с лица мужчины куда-то делся, стоило ему взглянуть на Катю. «Я первый выбрала этот кусок!» «Давайте не будем ссориться из-за куска колбасы перед самым Новым годом!» Встряла в разговор вторая продавщица. «В честь такого праздника уступите даме!» Обратилась она к мужчине. «Вам бы уступил!» Ответная улыбка мужчины разве что не сыпала искрами дружелюбия. «Но ей!» Он с неприязнью глянул на Катю. «Ни за что!» «Знаю я таких, как она!» Что он хотел этим сказать, Катя выяснять не стала. Потеряв интерес и к колбасе, и к мужчине, она купила 100 грамм сосисок и отошла на безопасное расстояние. Стоило немного поразмыслить. Она вышла из магазина и уселась на небольшую лавочку в бутиковой галерее О том, что она могла до такой степени кому-нибудь не понравиться, Катя не подумала. К решению проблемы она подошла однобоко, рассматривая только аспект своего восприятия. Стараясь не поддаваться обиде и оставаться адекватной, Катя критически задумалась о своей внешности. Красивой она себя никогда не считала, но и дурнушкой тоже. Скорее, она считала непривлекательным свой характер, но не внешность. Как говорила Дина, внешне у Кати все было на месте – и фигура, и рост, и лицо. Что же тогда получается, что характер отложил отпечаток на внешность? Да еще и такой, что это сразу бросалось в глаза? Получается так. Представив, что ей нужно вернуться в продовольственный и вновь приступить к поиску, Катя затасковала. Время шло, а она не продвинулась ни на шаг – От мысли, что ей придется продолжить поиски, чтобы не перестать уважать себя, становилось еще хуже. Не тратя время впустую, Катя наметила очередную жертву, едва снова оказалась в магазине. На этот раз ей казался мужичок со смешным лицом, чем-то напоминавшим ей артиста советского кино Евгения Леонова. «А почему бы и нет?» – подумала она. «Почему бы ей не остановить в своей выборном мужчине нетрадиционной внешности? Тем более в нем что-то было, что сильно привлекло Катю». Возможно, все поглощающая доброта. И неважно, что он одного с ней роста, и что возраст его она не может определить. По виду ему можно было дать как тридцать, так и сорок лет. А еще ей понравилось, что выбирает он стиральный порошок. Как-то это было не по-новогоднему и очень наивно. Он забавно сматривался в пачки, брал их в руки, взвешивал на ладони и даже принюхивался. «Добрый день!» Не давая себе времени передумать, Катя подошла к мужчине. Если он и удивился, что с ним заговорила незнакомая девушка, то виду не подал. Напротив, широко улыбнувшись, перешел в наступление. — Милая моя, как хорошо, что вы решили мне помочь. Никак не могу найти порошок-автомат для черного белья. Лицо его при этом стало совершенно измученным и забавным одновременно. — Это вам нужно искать вот там, среди жидких средств. «Порошок такой вы не найдете!» Только Катя собиралась задать вопрос по существу, как он метнулся в сторону к средствам для стирки темного белья. «Ого! Но тут их столько! Какой же выбрать?» Он опять беспомощно посмотрел на Катю. «Возьмите вот этот!» Катя протянула ему литровую бутыль. «Он хорошо отстирывает. Я сама им пользуюсь». «А вот спасибо, очки!» – залыбался он. «А то я совсем измучился!» «А что вы делаете сегодня вечером?» — выпалила Катя. «Как что? Встречаю Новый год!» «Ну, то есть я хотела спросить... Э, вернее, я хотела поинтересоваться...» Ой, совсем запуталась. Катя сильно покраснела. «В общем, не хотите ли вы встретить Новый год со мной?» «Вам не с кем встречать Новый год?» — совсем растерялся мужчина. «Вы очень одиноки, да?» Он сочувственно заглянул ей в глаза. — Тогда знаете что? — Приходите к нам сегодня вечером. Моя жена готовит утку и печет вкусный торт. И детишки тоже будут рады такой симпатичной гости. — Детишки? Котины щеки уже были не просто красными, они пылали ярким румянцем. — Ну да, у меня их пятеро, три мальчика и две девочки, — с гордостью произнес мужчина. Но пусть вас это не смущает. Хорошему человеку мы всегда найдем место за праздничным столом. Ох, Катя приложила ладони к пылающим щекам. Простите меня, пожалуйста, — взмолилась она. Я сама не ведаю, что творю. Смотреть на это доброе лицо больше не было сил. Катя развернулась и быстро пошла в направлении наиболее сильного скопления покупателей. Ну, как же так? — услышала она вслед. «Как же вы будете встречать Новый год одна?» «Боже мой! Что она тут делает?» Только сейчас Катя осознала всю абсурдность происходящего. С чего она взяла, что можно вот так вот подходить к людям и задавать им глупые вопросы? Что это, если не игра с судьбой? И можно ли с ней играть? Не накажут ли ее за это?» Решив, как можно скорее уйти домой, Катя свернула к полкам с шампанским, чтобы не уходить с пустыми руками, тем более, что выпить бокал под бой курантов нужно обязательно. У нее даже настроение улучшилось, когда она решила прекратить поиски. Все вернулось на круги своя. Она все та же Катя, угрюмая, слишком рассудительная, временами нудная и одинокая. Может, ей и стоит все поменять, но только не так и не сейчас, когда нужно подумать о том, чтобы встретить Новый год достойно. Занятая поисками полусладкого шампанского, Катя не заметила, как сзади подошел мужчина. Она вздрогнула и чуть не смахнула бутылку, за которой как раз потянулась, услышав. «Девушка, а не хотите ли встречать Новый год со мной?» «Что ты тут делаешь?» — Катя ошарашенно уставилась на Сергея. «Ищу девушку своей мечты». Его лицо сейчас казалось ей таким красивым, что даже сердце в груди болезненно сжалось. «И как успешно!» Катя перехватила другой рукой бутылку шампанского, чтобы удобнее было держать. «Как видишь, нашел». «И где же она?» Катя решила, что с мужеством выдержит это последнее испытание и ничем не выдаст своего горя. «Кать!» «Ты вообще слышала, что я тебе сказал?» Улыбка сползла с лица Сергея. «Что ищешь девушку?» «Слышала!» «Я сказал, что нашел тебя!» Сергей забрал из ее рук шампанское и вовремя, так как она чуть не выронила его. От внезапно нахлынувшего счастья Катя перестала чувствовать руки и ноги. «Я пришел сюда за тобой, потому что хочу встречать Новый год с тобой». но ты не можешь так не бывает катя заплакала а он обнял ее одной рукой и прижал к себе все бывает сегодня праздник когда исполняются все желания я даже мечтать о таком не могла всхлипнула катя сопя ему в пальто я даже ничего о тебе не знаю она подняла к нему заплаканное лицо я расскажу тебе все что захочешь сергей Поцеловал ее. У нас вся жизнь впереди. Я все хотела спросить, не женат ли ты, и забывала. Хотя замерла, и внезапно испугавшись, что он сейчас скажет, да, женат. Я был женат, но уже давно развелся. У меня есть взрослый сын. Я тебя с ним обязательно познакомлю. Ты не можешь хотеть встречать Новый год со мной. Для этого нужно... Катя резко замолчала и опять откнулась ему в плечо. — Что, любить тебя? Сергей оторвал ее от себя и заглянул в глаза. — А я и люблю. Ты не представляешь, как я мучился эти два дня. Все время порывался бежать к тебе. — Почему же не прибежал? — тихо спросила Катя, все еще боясь поверить в такое счастье. — Нельзя было. Ты должна была как следует все обдумать и сделать свой выбор. — Я уже давно его сделала. Наконец-то Катя позволила себе счастливо улыбнуться. — И еще тогда, когда ты спас меня из колодца. — Пойдем домой. Глаза Сергея прожигали ее насквозь. — Нам о многом нужно поговорить. Мне еще предстоит долго и нудно уговаривать тебя поехать со мной во Францию. — Куда? — Катя совсем растерялась. — Во Францию, где на лазурном берегу у моря стоит красивый двухэтажный особняк. В этом особняке живет мужчина, который еще недавно думал, что больше никогда не женится, а сейчас не может представить себе жизнь без голубоглазой пугливой девушки, укравшей у него сердце. «Это ты о себе, и обо мне?» Они уже направлялись к выходу, чтобы покинуть магазин, который навсегда останется в их памяти, как самое романтичное место на земле. «Это я о нас». И было все, и праздники, веселье, и байкурантов в тишине ночной, когда два сердца в унисон запели одной любви и нежности земной.